Событие девятое. Захария к о п ы с т и н с к и й сидел в кабинете князя п о ж а р с к о г о в Академии наук на стуле напротив хозяина кабинета и разглядывал того. Князь тоже внимательно глядел на священника. Первым не выдержал игру в гляделки Захария. Он кошлянул, прочищая горло, и сказал: «Чудесный город ты построил, Петр Дмитриевич. Ты мне скажешь сейчас». Что строили г р а д с е й Зодчий, Шарутин, да Фрязин, м о д е р н а да управляющие твои Зотов и к ы р ч м а р Конечно, они строили. Только построил ты, князь. Все четверо великие мастера, думаю, лучшие в мире то. Но было у меня время почти три месяца здесь уже. Хожу, любуюсь. Вечером добрый дуду фонтану сяду нас к а м е е ч к у среди розовых кустов. Слушаю, как дети на десятки языков друг с другом перекрикиваются. и г р а ю т И так мне на душе хорошо делается, почти кущи небесные. Захаря перекрестился и продолжил: Недавно из Франции приехал еще один архитектор, говорят, лучший в их королевстве. Жак Лемерлье его зовут. Так он вторую неделю ходит п о в е р шилова с открытым ртом. Только он вторую неделю, а я третий месяц. А все никак закрыть не могу. Захария и правда третий месяц не уставал удивляться. Даже и не в сказку попал. В сказки ведь люди сочиняют. Там они могут только то расписать, что сами придумать могут. А вершилова придумать человек не сможет. Тут на каждом шагу чудеса. Один только храм кирпичный с мозаикой на стенах чего стоит. к о п ы с т и н с к и й осмотрел и законченную модерной синагогу. Слов нет. Красота какая. Даже завидно тем евреям. Только собор Святой Троицы и краше и к Богу ближе. И несмотря на необычность, русский он. к а п ы с т и н с к о г о вместе с двумя его учениками поселили в просторном двухэтажном терему. Терем тоже был кирпичный, вернее обложен снаружи кирпичом и крыша крыта черепицей, и огромные стеклянные окна. Красота! Тоже маленькое чудо. А печи что внутри? Целых три: одна для приготовления пищи и две для тепла. Понятно, север здесь, зимы лютые бывают. Помогать по хозяйству монахам дали женщину лет сорока пяти и внучка ее Кирилку. Женщина недавно переехала в Вершилово из Подарзамаса. Там у нее дом сгорел, а вместе с домом и сын с невесткой и двумя детьми. Только Тамара д а внучок ее и спаслись. И в очередной раз п о д и в и л с я Захария князю Пожарскому. Оказывается, есть у него человек специальный. который находит по всей губернии таких вот Тамар и перевозит Вершилова в Вершилово для домашней работы. Так бы и сама сгинула, да и Кирилка не зажился бы в сиротах. Теперь вот в тепле и сытости, а мальчик в школу ходит. Ныне уже месяц первый класс посещает, уже и читать выучился. Монах посмотрел на учебники, что выдали ребенку в школе, и ахнул: разве можно? красоту такую д и т я т е й доверить он ведь слаб разумом еще не понимает какую ценность в руках держит Захария сходил в ту школу посидел на всех уроках и в первом классе и во втором и во всех следующих и на всех уроках после третьего класса перестал он понимать что учителя детям говорят вроде бы и на русском языке а слов н е з н а к о м ы х тьма Очень многие учителя еще плохо русский знали, и к каждому переводчик представлен. И переводчики те, в основном, одиннадцати и двенадцати летние дети, девочки в том числе. Они сами учатся и еще и толмачами работают, за что плату получают, копеечку в дом несут. Опять чудо! Отец Захария вырвал его из плена дум, князь Пожарский. У вас, я знаю, есть две книги написанные. Можно ли мне их получить, почитать? Отчего же нельзя? Сегодня же и пришлю. Только страхолюдные они по сравнению с теми, что к н и г о п е ч а т н и к Шваб выпускает. Захария надеялся, что князь разрешит и его книги издать у Шваба. Отче, есть у меня мысль одна. не поддержал его планов пожарский, ведь нас называют с хизматиками и о р т о д о к с а м и Получается, что мы верим по старому, а ватикан отошел от истинной веры и погрузился в ересь. Нет ли книг, которые все это изобличают, и нельзя ли их перевести на русский и издать у нас? Захария задумался. Вопрос по существу был не нов. Все т е ч е н и я в христианстве. доказывают, что правы именно они. Есть такие книги и у православных, но он не привез с собой библиотеку, что хранится в Киево-Печорской лавре. Можно попытаться найти эти книги в библиотеке Кремля или послать за ними в Киев? Неуверенно предложил Капыстинский. А написать такую и не для взрослых, а для детей? Чтобы эту книгу изучали в наших школах. Князь махнул рукой в сторону окна. Еще, отче, нужен нам учебник по истории христианства вообще для детей. А си лишь ли такой? Захария улыбнулся. Вот теперь он понял, что от него нужно этому странному князю. Не слишком ли много знаний для детей? Сказано же. Во многие знания многие печали. Слова эти не о том, что знаний нужно бояться. Так можно договориться, что лучше всех живется веселым дурачкам. Эти слова о том, что грамотный человек не может жить спокойно. Ему нужно помогать другим стать грамотными. Он должен научить ближних жить по-другому, а это всегда не просто. Люди ленивы в большинстве своем. Нужно прилагать усилия, чтобы их р а с т о р м о ш и т ь Вот об этом сказано в книге е к к л е з и а с т а царем Соломоном. Капыстинский склонил голову, соглашаясь с князем, а тот продолжал: «Вокруг Вершилова полно сел, где священники не учат детей и сами грамоты не разумеют. У меня не сложились отношения с бывшим митрополитом Нижегородским Никодимом, и он не помогал мне». Князь п о т р о г а л шрам на левом виске. Захария эту историю уже знал. Рассказал тот же отец Матвей, настоятель здешнего храма. И при чем здесь я? От меня чего ты ждешь, сыне? с о щ у р и л с я монах. Нужно в Вершилово, не дожидаясь открытия семинарии, начать учить священников и з о к р е с т н ы х сел грамоте. И помогать им начинать учить детей в своих приходах, вздохнул Пожарский. Тяжело русь от о с н а пробудить. Я вот каждый год по два раза проплываю по реке мимо чебоксар. И того восемь раз мимо проплыл. И ничего в тех чебоксарах за эти восемь раз не поменялось. Землянки да плетни кривые, да несколько тощих коровёнок пасутся, словно и нет в е р ш и л о в а в ста верстах всего от них. Помогать мне нужно, Русь растормашить. Они еще поговорили с князем и Захария ушел. Двойственное ощущение было у священника. Он до сего дня воспринимал православие как веру, е д и н с т в е н н о правильную веру в Господа. Князь же понимает все по-другому. Веселый дурачок, проговорил себе под нос Капыстинский. Он дошел до своего нового дома и не стал заходить. Сел на удобную лавочку у калитки и смотрел, как из школы домой возвращаются дети. Они весело махали сумками с учебниками, смеялись и спорили о чем-то на десятки языков сразу. Я просто веселый дурачок, даже не так, я возомнивший о себе дурак. Захария шлепнул себя ладонью по макушке и пошел писать учебник. Учебник по истории христианства. เด็ก